Глава 72. Колизей. Первый день отборочных. Восемнадцатый и последний поединок героев в первоготах С-класса. Очередная волна с дрожжей по всему зданию прокатилась громкими эмоциями и овациями. Только что кто-то на очень высокой ноте завершил отборочные поединки С-классов, а значит на очереди ребята из Б. Сидя в полуподвальном помещении и осматривая костюм, любезно предоставленный мне семейством Цивини, «Косясь на ребят в стороне?» Я проверял магнитные пластины, способные защитить от пули, настраивал наушник, помогавший блокировать удары по органам слуха, и, конечно же, продолжал экспериментировать с длиной и частотой этого странного плазменного клинка, кое некогда один из семейства Цивини чуть не отправил меня на тот свет. За пару после учебных вечеров, благодаря обществу Франчески и всюду сопровождавших ту головорезов, я многому научился, а многому узнал: Яды, транквилизаторы, холодное оружие, что стреляет. Огнестрельное, что способно резать и колоть не хуже холодного. Арсенал этих ребят впечатлял, точно так же, как их навыки и умения. Несколько раз я сражался с подопечными Франчески один на один. И если говорить откровенно, то в честном поединке без костюма у меня против них не было и шанса. Возможно, отец уделал бы их с той же легкостью, что и Франческа, спокойно сражавшаяся в одиночку против троих. Вот только я не он и уж точно не она. После того, как Франческа узнала о моей матери, Ее посягательства на мою задницу стали еще более отчетливо видны всем окружающим, включая самого Пабла, коего сильно нервировало влечение дочери к какому-то обычному, пусть с его же слов и талантливому парню. Не знаю он Ирену, мою мать, возможно, меня на порог дома даже бы не пустили. Однако, чувствуя перед ней какой-то долг, мужчина позволял себе не замечать некоторых вульгарностей и слов, срывавшихся с языка его распутной дочери. Видно было, как Пабло любит Франческу и ревнует всякий раз, когда та решается подобраться ко мне поближе и внезапно перейти в партер. Из-за того, что я все чаще стал общаться с дочерью Носфератус, наши отношения с Сиреной, Ванессой и даже моими сестрами сильно ухудшились. Невидимку недостаток моего внимания тоже злил. Однако и без того разрываясь между всеми и сразу, я не собирался каждому встречному рассказывать о своих планах и намерениях. И если в глазах мимо проходившей Ани во время общения с Франческой я еще мог найти какое-то понимание и поддержку, то вот Катю данное положение дел доводило до состояния бешеного буйства. Ее вечерние звонки и сообщения вроде какого черта происходит становились все более навязчивыми. Медоед, видевшая, как злятся сестры, тоже чувствовала постепенно расширявшуюся между мной и девушками пропасть. Вот только ее это больше радовало. «Чем меньше конкурентов, тем лучше», — поймал я однажды эту мысль в беловолосой звериной голове Франчески, «Та уже как пару дней считала меня своим трофеем». И пока не внедрился в ряды прислужников Цивини, как-то разрушать ее мечты и планы, выстроенные в отношении меня, я не собирался. К тому же вооружение и спонсорство Пабла сложно было переоценить. Костюм, предоставленный им для турнира, оказался первоклассного качества. Прямиком из Хероотехнологии. Чей логотип на броне молодого героя дорогого стоил? Для Морбиуса я стал этакой инвестицией, вложением в будущее, в котором он мог заполучить очередную боевую единицу в свои руки. Он рассчитывал сделать из меня новую пешку в своей большой игре. Пускай попробует. Я позволю ему помыкать мной, но ровно до того момента, пока не разузнаю о матери. И не придумаю, как вернуть ее домой в целости и сохранности. Классный костюмчик, Алекс. Где надыбал? Внезапная встреча с моим сожителем Таусином позволила отвлечься от тяжелых мыслей. Сейчас на этой стороне Колизея, в большом полуподвальном помещении, собрались все левые в турнирной сетке герои. Каждый находившийся здесь... Являлся своего рода товарищем и коллегой, по крайней мере, до следующего отборочного раунда, в который требовалось еще пройти. Ребята из АБЦ-групп подбадривали друг друга, рассказывали о разного рода фишках и уловках, увиденным ими во время прошлых боев, и желали удачи. «Это всего лишь соревнование, несмертельная не смертельная битва», — поддерживали их инструктора и местные организаторы, попутно проверяя костюмы на исправность и безопасность. «Там, где взял, таких уже нет, Тау», — с усмешкой отозвался я. А после, поднявшись, протянул железнокожему руку. «Удачи!» — произнес я от чистого сердца. «Спасибо, друг! Она мне понадобится!» Глядя на уже вышедшего на арену странного парнишку, представители Американской ассоциации произнес тот. Несмотря на численное и качественное превосходство героев Евразийского союза, янки чаще всего одерживали победы в такого рода турнирах, где выступали либо зеленые новички, либо учащиеся до выпускных курсов. Небрезгующие воровством инженерных разработок Амеры внедряли в свои костюмы все, что только можно, разгоняли способности своих молодых ребят до предела, а чего бороться с теми при помощи одной лишь грубой силы становилось практически невозможно. Ассоциация Героев Америки с первых дней пичкала своих учащихся навороченными гаджетами и опасным оружием, право носить которое в Евразийском Союзе требовалось еще заслужить. Высокие технологии сталкивались с не менее высоким боевым духом и отличными навыками. Только порой для того, чтобы пробить броню, требовались не только знания, но и оружие, кое многие из наших ребят из-за банального отсутствия финансов не обладали. С той же проблемой столкнулся мой знакомый Тао Син. Стойкие на удивление быстрый, стальной Тао хорошо оценил предоставленную Колизеем арену, что в момент его боя представляло собой руины древнего города. Прячась за камнями отбившего издали противника, Син много двигался, уворачивался и все время пытался подобраться к стрелку поближе. Только его враг, оснащенный наблюдавшими за происходящим сверху дронами, к бою был подготовлен куда лучше. Син сражался против техника. Данный тип бойцов имел первоклассное оснащение и навыки, позволявшие одновременно контролировать множество разного рода приспособлений. Так, к примеру, техник заманил Тау в ловушку своей иллюзорной копией где заблаговременно установил растяжку и пару зарядов взрывчатки. Мощный взрыв отправил бы на больничную койку любого, кто не обладал бы какой-либо защитой. Но соседа спасла стальная кожа, на которой проступили видные невооруженному глазу трещины. Глядя из подвала на монитор и исказившееся от боли лицо азиата, я понимал, его поединок уже закончился. Враг, к которому тот не может даже приблизиться, и с которым постоянно вынужден играть в догонялки, постепенно и планомерно разбирает его броню. Выстрел за выстрелом, точно в одно место, каждая ошибка азиата сопровождалась дополнительными увечьями, и спустя всего пару минут боя на блестевшем слегка подкопченном гарю теле появились первые капельки сочившейся крови. Рельеф, от которого планировал сражаться герой ближнего боя, стал для него лабиринтом, в коем тот так и не додумался отнять у врага его глаза. А ведь этого чертового дрона можно было даже камнем сбить. Глядя на то, как Таусин после очередного взрыва падает на землю, Раздосадованно перевожу взгляд с телека обратно на свою экипировку. Этот парень из Бэп показался мне обычным позером, так и не использовавшим свое основное оружие. Его атаки в полсилы, а еще эта неуместная улыбка, с которой тот глядел на поверженного врага, бесили меня. Он мог покончить с Тау гораздо быстрее, не мучить его, но вместо этого предпочел издеваться и зарабатывать очки публики. Бесит. Вспоминая весь тот пафос, с коим Франческа общалась со своим окружением, неинтересными той людьми, про себя произнес я, с ног до головы вооруженный и разодетый по приказу ее отца. Следующей на арену внезапно вышла Сандра. Девочка-игуана, с которой мы уже очень давно не виделись, в отличие от Ао, Марыти хорошо экипировали. Эластичный костюм, укрепленный чешуйчатой броней, нес на себе как холодное, так и огнестрельное оружие. Также на поясе Сандры висело несколько новых шокерных бомб, по силе подобных тем, что закладывались личное оружие некоторых агентов Цивини. В Роксандры тоже был обвешан всем, чем только можно. С виду, как и девушка, Пухляш являлся бойцом ближнего боя. Его огромные стальные перчатки являлись тому наилучшим доказательством. Верткая и гибкая игуана против вышибалы, способного прихлопнуть то одним ударом. Их сражение обещало стать интересным. К тому же я не мог скрыть своего волнения о той, что перед выходом даже не соизволило передо мной показаться все время держась где-то в тени подвала. «Удачи, Сандра!» — стиснув кулаки и уставившись в экран чистого сердца, подумал я.